Зачем Земле вулканы? Чем являются грозные огнедышащие вулканы, которые время от времени пугают человечество своими непредсказуемыми и катастрофическими извержениями? Наказанием Господним или, наоборот, милостью природы? Враги они нам или, наоборот, союзники? Станет ли нам легче, если на Земле уснет последний вулкан? Эти вопросы занимают головы не только ученых, но и всей мировой общественности вот уже две тысячи лет. С вулканическими извержениями связано немало катастроф. Достаточно вспомнить гибель древнеримского города Помпеи или извержение вулкана Монпеле на острове Мартиника в начале 20 века. В апреле 2010 года Вулкан под исландским ледником Эйяфьятлайо-Кудаль на неделю парализовал воздушное сообщение в небе над большей частью Европы, что обернулось колоссальными убытками для авиакомпаний. В недрах нашей планеты температура достигает тысячи градусов. Поэтому, когда в зонах глубинных разломов снижается давление, создаются условия для вулканического извержения. Этот процесс шел на протяжении всей истории Земли и будет идти всегда. Однако извержение не всегда сопровождается излияниями лавы. Очень часто происходят взрывные извержения, когда на поверхность выбрасывается огромное количество обломочного материала, Наша планета сформировалась около пяти миллиардов лет назад, и как только она начала застывать, покрываясь верхней корочкой, жидкая магма стала прорываться на поверхность. Так начались вулканические извержения. В соответствии с современными моделями образования и последующей эволюции нашей планеты, первоначально она сформировалась как газопылевое облако, которое в результате чудовищного сжатия из газообразной фазы постепенно перешло в жидкую фазу – расплавленную магму. В процессе остывания, или, как говорят геофизики, понижения P-T условий, П-давление, Т-температура, на ее поверхности начала образовываться тоненькая корочка – чем-то схожая с той, которая образуется на заживающей ране. Только вместо крови под ней пульсирует кипящая магма, вырывающаяся наружу сквозь трещины в земной коре. Эта корочка, которая застывала на поверхности нашей жидкой тогда еще планеты, получила название литосфера, от греческого «литос», что означает «камень». На 95% она состоит из вулканических пород. Мощность литосферы различна. На океанах она невелика, от 5-6 километров в срединных хребтах до 80-90 километров на окраинах океана, а вот под континентами значительно больше, до 100 и более километров. В любом месте, где имеется повышенное тепловое поле, и где возникла какая-то трещина, которая дает возможность проникнуть магмии из глубины, в первую очередь появляются базальты. Базальты составляют более половины земных пород, при этом они чрезвычайно разнообразны. Есть и вторая распространенная порода – гранит. Ее происхождение до сих пор является предметом ожесточенных дискуссий. По общепринятой модели большинство ученых склоняется к тому, что это магма, застывшая в глубинах Земли до того, как она попала на поверхность. Граниты, собственно, основной строительный материал континентов. Все остальные горные породы, входящие в литосферу, результат переработки этих двух первичных субстратов. Это прежде всего выветривание, переотложение, Так образуются осадочные породы. Или, наоборот, прогрев из глубин Земли, внедрение дополнительных порций магмы, так называемый метаморфизм. Все это образует своеобразный слоеный пирог, напоминающий торт Наполеон. «А как же океаны и атмосфера? Откуда появились воздух и вода?» — спросит читатель. «Как ни странно, и атмосфера, и гидросфера — Да и сама жизнь на Земле, согласно современным научным моделям ее возникновения, тоже связана с вулканами. При извержении происходит выделение большого количества летучих веществ, в числе которых есть метан, аммиак, вода, кобальт, углекислый газ. Смесь этих газов в сочетании с высокой температурой извержения – может образовывать предшественников биологически активных молекул, таких как аминокислоты, синильную кислоту. Вулкан своего рода естественный химический реактор, где синтезируются новые вещества. Эта природная лаборатория обеспечивает не только реактивами и водой, но даже электричеством. Дело в том, что очень часто вулканические извержения сопровождаются сильнейшими электрическими разрядами. Возможно, первые сложные органические вещества, белки и аминокислоты, появились рядом с вулканами и не без их помощи. Однако, откуда же взялась вода, которая может стать удачным местом для таких сложных химических реакций, как, в частности, возникновение жизни на Земле? Поднявшиеся из земных недр, вулканические газы охлаждались и конденсировались на остывающей поверхности нашей планеты. Пока, однако, нельзя точно утверждать, что появлением атмосферы и первых морей мы обязаны в первую очередь вулканам, ведь на образование Земли ушли многие сотни миллионов лет. Этот процесс определялся в основном просто ударными процессами, процессами сборки Земли. И при вулканических извержениях летучие вещества, которые содержались внутри, переходили в газовую фазу. На Земле основными компонентами атмосферы были азот, углекислота и водяные пары. И по сей день с каждым извержением вулкана атмосфера планеты обогащается веществами, доставленными из недр Земли. Однако при извержении мы в первую очередь замечаем огромные тучи вулканического пепла, опасаемся огненных рек лавы. Кстати, вулканологи уверены, что лава сама по себе совершенно не опасна, поскольку самые быстрые ее потоки достигают скорости лишь в 7 км в час или 2 метра в секунду. Пять километров в час – это маршевая скорость пехотной роты по асфальту. Значит, от лавы можно убежать. Кроме того, если известно место, откуда пошла лава, то можно определить, куда она придет. Единственным исключением здесь является африканский вулкан Ниерогонга, обладающий необычайно жидкой и текучей лавой. Потоки, текущие по склону этого вулкана, могут достигать скорости 100 км в час. Подобные особенности лавы вызваны ее особым химическим составом. Она содержит очень мало кварца. Одно из наиболее сильных извержений Нирогонга произошло в 1977 году. Тогда от огненных потоков погибло несколько сотен человек. Главную опасность для человека представляет не лава, а результат взрывного извержения, пирокластический материал. Огромное количество пепла и обломков породы со страшной скоростью выбрасывается вулканом вверх. Исходная температура этой массы достигает около тысячи градусов. Когда горячий пепел и раскаленные обломки породы падают на склон вулкана, Вниз устремляется огненный смерч, парящая туча оставляет за собой лишь мертвые и безжизненные руины. Всего нескольких мгновений достаточно для того, чтобы сгорела кожа, а сам человек выкипел и превратился в пар. Такая страшная, мучительная смерть была уготована жителям древнеримских городов Помпеи, Геркуланума и Стабии погребённых под слоем вулканического пепла в результате извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Сейчас в Помпеях музей под открытым небом, где можно увидеть своеобразные скульптуры. Пустоту залили гипсом, и получилась статуя человека, который сгорел за несколько секунд. Извержение Везувия породило гигантское раскаленное облако из камней, пепла и дыма высотой до 33 километров, выделив при этом тепловую энергию, многократно превосходящую ту, которая выделилась при взрыве атомной бомбы над Хиросимой. Зарево гудит под облаками. Город задыхается в дыму. Человек закрыл лицо руками, Погибая в собственном дому, Набирает силу свирепея огненная красная река, Исчезает грешная Помпея, Чтобы сохраниться на века, Плавится водой уставший камень, Надо бы молиться, но кому? Человек закрыл лицо руками, Погибая в собственном дому. Тем же, кто войдет в иную эру, Пользуясь расположением звезд, им переживать еще холеру, воины, Хиросиму, Холокост. Перед предстоящими веками на планете, устремленной в ад, человек закрыл лицо руками два тысячелетия назад. Сильные извержения Везувия происходили также в 1631, 1794, 1822, 1872 и 1906 годах. Извержение 1631 года было в 10 раз слабее легендарного извержения 79-го. Однако более высокая плотность населения прилегающих районов обусловила большое количество жертв – около 4000 человек. Последнее извержение Везувия произошло в 1944 году. Сейчас вулкан пребывает в относительно спокойном состоянии. По предположениям ученых, чем дольше он не активен, тем сильнее будет следующее его извержение, которое может быть особенно опасным для густонаселенного района вокруг. 20 февраля 1943 года мексиканский индейец из поселка Парикутин работал в лесу. Неожиданно у него из-под ног взлетел небольшой комок, А в земле появилась расщелина, откуда выходил дым с серным запахом. Трещина увеличивалась на глазах. Когда жители деревни пришли, чтобы посмотреть на необычную находку, они увидели в земле что-то вроде котла, на дне которого кипела лава. Через день на этом месте образовался конус высотой 10 метров, а еще через три дня он вырос до 60 метров. Вулкан назвали Парикутином. Месяц спустя, 23 марта 43-го, началось его первое большое извержение. Пепел от него находили за 500 километров. В 1883 году, Катастрофический взрыв вулкана Крокотау, расположенного на Малайском архипелаге в Зонском проливе, между островами Ява и Суматра, породил ударную волну, которая трижды обогнула земной шар, а пылевое облако обогнуло планету за месяц. Спустя два месяца после извержения вся земная атмосфера была насыщена частицами пепла. Это стало причиной ранних сумерек и тревожных красных зорь, которые еще несколько лет наблюдали в Европе. Последовавшие через несколько лет после взрыва Крокотау сильнейшие извержения Этны породило сезон кровавых закатов. Выдающийся норвежский художник Эдвард Мунг, как-то прогуливаясь с друзьями по Осло, Обратил внимание на неестественно красный и кровавый зловещий цвет закатного неба, и в этот момент ему показалось, что он услышал какой-то безмолвный, но страшный душераздирающий крик природы. Это послужило толчком для создания знаменитой картины «Крик». Может ли сегодня произойти такое же катастрофическое извержение, как те, которые навсегда вошли в историю человечества? Санторин, Везувий, Крокотао? Конечно, может. Уверены ли ученые в точности своих сегодняшних прогнозов? По мнению известного вулканолога, доктора-геолога минералогических наук Генриха Семеновича Штейнберга, В принципе, проблема прогноза извержений решена. Извержение вулкана не начинается вдруг и неожиданно. Извержению предшествуют характерные изменения температуры, состава газов. В районе вулканов появляются слабые землетрясения, число которых нарастает. Очень много неоднозначных признаков, но по совокупности их можно относительно уверенно предсказывать извержения вулканов. Сегодня это уже вопрос не столько научный, сколько инженерно-экономический. Нужны деньги, чтобы развернуть систему контроля, мониторинга вулкана, и все будет нормально. В этом случае за несколько месяцев до старта извержения будет ясно, что вулкан находится в стадии подготовки. За пару недель что уже началась активная стадия подготовки, и дня за три-четыре до извержения можно дать дату старта, когда оно произойдет. Извержение вулкана не начинается неожиданно. Ему предшествуют характерные изменения температуры и состава газов. В районе вулканов появляются слабые землетрясения, число которых нарастает. По их совокупности можно относительно уверенно предсказывать извержение вулканов. Кроме того, в арсенале ученых есть комплексный набор разных методов, которые являются косвенными указаниями на возможность извержения, и все дело в искусстве геофизика, который может их грамотно подобрать и интерпретировать. Такими параметрами являются сейсмическая активность, Деформация поверхности земной коры, температура, состав и расход газов. На Курильских островах и Туруп, и Кунашир ведется мониторинг, и каждые два месяца выпускается прогноз по всем вулканам, затем рассылаемые по полусотне с лишним адресов. За все время наблюдений ученые не допустили ни одной ошибки. Возникает естественный вопрос, а нужны ли кому-то, кроме ученых, настолько точные предсказания вулканических извержений? Такие прогнозы совершенно необходимы прежде всего тем людям, которые живут в окрестностях вулканов, потому что в случае катастрофического извержения надо эвакуировать население. Кроме того, выброс в атмосферу, в том числе и в ее верхние слои огромных масс пепла, резко усиливает опасность для пролетающих самолетов, особенно с реактивными двигателями. Внешняя оболочка нашей планеты, литосфера, состоит из отдельных плит. Там, где они расходятся, формируется новая литосфера. В срединноокеанических хребтах возникают трещинные излияния, и новая магма, застывая, образует новые порции океанической литосферы. Там, где плиты пододвигаются одна под другую, наоборот, возникают вулканы, у которых имеются склоны и центральный кратер, через который и происходят извержения. Таким районом, к примеру, является знаменитое огненное кольцо Тихого океана. Вулканы центрального типа тоже не одинаковы. Одни дают взрывы, а другие нет. Примером вулканов первого взрывного типа могут служить вулканы Камчатки. Исследования показывают, что на континентах вулканические очаги обычно располагаются на глубинах от 50 до 200 километров. В океанах иная картина, потому что под их толщей, особенно в центральных частях, существует расплавленное вещество – астеносфера, а также вулканы, которые образуются в зависимости от того, насколько велика мощность несущей литосферы. Чем мощнее литосфера, тем выше образующийся вулкан. Основной спусковой механизм извержения, по-видимому, как-то связан с накоплением газов в магме, когда возникает опасность взрыва. И этот взрыв реализуется в общей связи с нарушением динамического равновесия между литосферой и и внутренним напором жидкой составляющей магмы или астеносферы. В настоящее время на Земле около пяти тысяч крупных вулканов, но это не значит, что все они действуют. Правда, разделить вулканы на действующие и на потухшие очень сложно, потому что в некоторых случаях проходят десятки миллионов лет, и вулкан, который считался полностью потухшим, вдруг дает огромное извержение. Так, гора на острове Хеймаэй в Исландии считалась потухшим вулканом, уснувшим еще семь тысяч лет назад. Но 23 января 1973 года вулкан проснулся. У его подножия располагался большой рыбацкий город. В результате извержения он мог погибнуть, но жители решили, что можно попробовать залить лаву морской водой и отвести ее в сторону. К счастью, им это удалось. Получилась своеобразная дамба из лавы, которая и защитила город. Другой пример. Весной 1902 года на острове Мартиника, входящем в группу Малых Антильских островов, В городке Сен-Пьер, над которым возвышался огромный дымящийся вулкан Монпеле, водили экскурсии, любовались прекрасным видом, готовились к выборам мэра, не думая об опасности. Рано утром 8 мая вулкан взорвался и за несколько минут уничтожил весь город. Катастрофа произошла столь молниеносно, что стоявшие на рейде корабли сгорели, даже не успев выбрать якоря. Спасся лишь один человек, заключенный, которого уберегли толстые стены тюрьмы. Возле вулканов всегда очень хорошая плодородная почва, поэтому люди и живут там, презирая опасность. Уже через несколько недель, а иногда и дней, на, казалось бы безжизненных склонов вулканов появляются первые зеленые ростки. Однако это не вся польза, которую люди научились извлекать из вулканов. Мой друг, вулканолог Генрих Семенович Штейнберг, считает, что вулкан может стать испытательным полигоном. Еще в 1969 году он стал начальником экспедиции и геологической части программы испытаний лунохода. В его задачу входило подобрать площадки, которые по рельефу, физико-механическим свойствам и условиям проходимости максимально бы соответствовали лунной поверхности. Луноходы испытывали в районе вулкана Толбачек. Когда аппарат запустили на Луну, то оказалось, что Толбачинская площадка почти полностью совпала с поверхностью спутника Земли. Нередко вулканы, которые считались потухшими, неожиданно оживают. В конце 1970-х годов на острове Кунашир, где расположен грозный современный вулкан с обманчиво ласковым именем Тятя, местные жители поведали мне весьма поучительную историю, довольно точно отображающую возможности современной вулканической науки. В 73 третьем году у них в Южнокурильске выступал один из известнейших наших вулканологов, профессор, доктор наук, автор многих книг о вулканах. Он рассказывал о признаках, по которым можно опознать угрозу близкого извержения. Лекция прошла с большим успехом. После лекции заинтересованные слушатели спросили у профессора, когда, по данным науки, можно ожидать извержения вулкана тятя? Вопрос не праздный. Вулкан? Вот он. Из окна виден. Лектор успокоил собравшихся, обстоятельно разъяснив, что следующего извержения следует ожидать не ранее, чем через сто лет. Все довольные разошлись по домам. А на следующее утро неожиданно началось сильное извержение тяти, и в первых рядах бегущих видели уважаемого профессора. Грозная и непонятная сила вулкана заставляет все время помнить об опасности и задумываться о том, как ее можно обойти. Вулкан, конечно, усиливает мистическую составляющую мышления. Идея Бога ближе для людей, которые живут рядом с вулканом, чем для людей, которые живут просто в горах. Вулкан напоминает живое существо, и, вероятно, нет ничего удивительного в том, что люди с давних времен приписывали вулканам магические свойства и придумывали богов, связанных с вулканами. Например, сам вулкан, который дал название этому образованию у древних греков и, наконец, трудолюбивый Гефест. Мне дважды удавалось побывать на Гавайях. Местное население там верит в богиню вулканов Пеле, которая с помощью извержений просушивает острова от сырости. В честь нее Международный астрономический союз даже назвал вулкан на спутнике Юпитера Ио, признанный самым вулканически активным телом Солнечной системы. Гравитационное влияние гиганта Юпитера пробуждает на поверхности его спутника множество серных вулканов. Однако в одном все мифы народов мира сходятся. Тревожить хозяина вулкана не стоит. Жаль только, что мы не можем, как маленький принц, герой Экзюпери, прочищать вулканы на своей планете. Но, возможно, мы научимся извлекать из них полезные ископаемые. Есть много месторождений, связанных непосредственно с вулканической деятельностью. Очень широкие комплексы, начиная от золота и серы и кончая горячими водами. Горячая вода — это важное полезное ископаемое. Исландцы гордятся, что на их острове нет ни одной дымовой трубы потому что все топится только на геотермальном тепле. Гордиться своими геотермальными электростанциями и курортами могут и жители Камчатки. Например, в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского расположен прекрасный курорт Паратунка. Геотермальная станция уже много лет обеспечивает их теплом и электричеством. Осталось лишь научиться извлекать вещества, содержащиеся в этой воде, поскольку на поверхность вместе с водой и теплом поднимается буквально вся таблица Менделеева. И все-таки что такое вулканы в нашей жизни? Враги или союзники? Убийцы они или, наоборот, создатели жизни? Когда погаснет последний вулкан, Не превратится ли вулканология, как наука из земной, в науку о других планетах, в космическую? Ответ на этот вопрос до сих пор не найден. Именно в поисках ответа на него ученые вновь и вновь будут опускаться в кратеры вулканов, внимательно прислушиваясь к их грозному дыханию. «Вам странным кажется наш дом», Лишь скалы голые кругом И солнце, что всплывает в океане. Но не твердите нам о том, Что на вулкане мы живем, Ведь все мы существуем на вулкане. Еще в квартире тишина, Еще верна тебе жена, И чай сияет в утреннем стакане. Но зря надеешься, чудак, Что и на завтра будет так, Ведь все мы существуем на вулкане. Еще послушна и слепа Кружит по улицам толпа, но держит враг за пазухою камень. И кто сумеет предсказать, когда прольется кровь опять? Ведь все мы существуем на вулкане. Земля старей иных планет. Но кто сегодня даст ответ, когда она во тьму вселенной канет? Уронят бомбу и привет. И мира не было как нет. Ведь все мы существуем на вулкане».